Глава двадцать Ты, главное, представь себе такую картину. За неделю этого пустоголового специально пригласили, а он, мало того, что не пришел, не предупредил, ну, понятно, служба, да еще появился тут как прыщ голый. — То есть как голый? Совсем? — перепугался Колька. — По пояс, — успокоила Оля, но твердо заявила, что все равно голый. — И главное с этой их, новенькой. Майка разорвана, сам, как из клозета, вылез. Несет от него навозом и спиртягой. Колька попытался воззвать к совести. — Оль, воля твоя, но ты городишь. — Я горожу? — возмутилась она. — Не пьет, Палыч. — Я вру по-твоему? — Нет, но... Оля дернула подбородком, открыла рот. Закрыла. Замкнулась в молчании, гордясь своей сдержанностью. В гробовой тишине они прошли еще пару кварталов. Потом она решительно развернулась и фыркнув последовала в сторону дома. Колька шел рядом терпеливо ждал. Рано или поздно пояснение последует, или в форме тихого дружелюбного разговора, или в форме гневной отповеди. Вышло второе. Ты готов выгораживать того, кто тебе лично симпатичен, и плевать хотел на мое мнение. И несмотря ни на что будешь до последнего отрицать очевидное — непорядочность того, кого ты лично считаешь порядочным. Колька молчал, вздыхал, пытаясь смирением и кротостью утихомирить этот вулкан, но она завелась надолго. — Да, как это оказывается у них, — размышлял он, слушая в полухо. Все помнит. Станет ли нормальный человек поминать то, за что простил месяц назад? Это я полгода назад обмешулился. А тут, извини, оба виноваты. Сама собиралась битый час с хвостом. Вот, говорят, порядочные девушки не красят губы и ногти. Одеваются скромно. Сколько же, любопытно было бы узнать, собираются непорядочные. Ух, ну будет ли у нее сегодня дно? Мысли его утекли в сторону. Вот даже Сонька мелочит, горшка два вершка, и та считает, что можно ругаться на взрослого только потому, что это мужик. И регулярный профессор бежит от нее, подбирая тапки. Не ценят они нас. Не многовато ли им дали свободы? Не додумав опасную мысль, Колька опомнился, немедленно прекратил и с удивлением обнаружил две вещи. Во-первых, они как-то очень быстро дошли до дома. Оказывается, если идти прямиком, а не гулять, не любезничать, а ругаться или спорить, то до Олиного дома рукой подать. Во-вторых, на лавочке, что за полисадником перед двором, покуривает Акимов. И все неуловимо свидетельствует о том, что его разговор с Гладковой-старшей уже завершился. Вздернув нос еще выше, хотя, казалось бы, куда же еще, Оля павой проплыла мимо, не сказав лейтенанту ни слова, и исчезла в подъезде. Колька молча присел на лавочку. Акимов кивнул и непонятно к чему констатировал. — Вот так вот. — Да. Тоже прописочили. Колька неопределенно хмыкнул. — Вообще-то я до батя твоего ходил, — вдруг сообщил Акимов, смутившись. Только дверь никто не открыл. Ясное дело, отсыпается с ночной. Парень стал чернее тучи. Повестку сорокинскую он отцу передал. Тот как-то приободрился, по всему, видать, увидел светлую изнанку тучи. Какое-то время ходил сияющий, тихий, торжественный, о чем-то они с матерью шептались за шкафом. Торжественно были выглажены свежая рубашка, костюм, но потом очередная смена, по всей видимости, с задушевными разговорами прощенного и, конечно, возлияниями. И пошло-поехало. С каждой сменой все больше и больше. Трезвым теперь отец бывал крайне редко. — Чего там, Сергей Павлович? Я вам децадовский, что ли? Так и говорите. Бухой, папаша. — Грубо, Николай. Разве так можно? Короче, Сорокин приглашал его как-то, но он, видать, в дурь попер. — Так что я тебе передаю. — Что? — насторожился Колька. — Да ей сам толком не понял. Сорокин говорит, приводом этого дурня, но, ну, извини, в точности воспроизвожу. Приводом, говорит, не притащишь, жалоб нет, тихо себя ведет, но документы заполнять он должен. Какие документы? Не знаю, надо у Николаевича спрашивать. Заявление, прошение, ходатайство не ведаю. Ты тогда уже, когда будет уместно, до родителя донеси. Отчаяние-то водочка не лечится, да и здоровье у него не то. Поговори с отцом, слышишь? Колька тотчас перевел на другое. Сергей Палыч, а чего с черепушкой-то, которую я Давича припер? Неясно? Николай, ты знаешь, что такое тайное следствие? Внушительно уточнил Акимов. Да знаю уж, — буркнул в ответ Колька. А знаешь? Так и не спрашивай лишнего. Работаем. Своими делами занимайся вот.